Глава вторая Ени вопросительно посмотрела на Флориана. Тот лишь пожал плечами. Понятия не имею, о чем ты. Уверен, мы никогда не пересекались. Тебя-то я точно вспомнил бы. Хотя, возможно, все потому, что я так и не увидел целиком твоего лица. Трудно узнать человека, если он даже в пасмурную погоду и в помещении прячет глаза за зеркальными очками. Хм, да нет. «Мы не встречались», — ответил Давид. Он оставил без внимания намеки Флориана и так и не снял очки. «Дело скорее в имени. Я уже слышал его или где-то прочел о нем, но, как уже было сказано, я обязательно вспомню. У меня память, как у слона». С этими словами он вновь отвернулся. Очевидно, для него эта тема была исчерпана, по крайней мере, на время. Генни и Флориан многозначительно переглянулись. Затем она вновь переключила внимание на величественный пейзаж за окном и только теперь заметила, что паром уже отплыл и медленно отдаляется от пристани. Не только горы в отдалении были укрыты снегом. Снег безупречным покровом укрывал и берег озера, и прилегающие окрестности, крыши немногочисленных домов и хижин изнемогали под тяжестью почти полуметровой толщи. не уже знала, что для местных жителей подобное явление в конце февраля в порядке вещей. Енни же проживала на севере Германии, и для нее такое зрелище было в диковинку, так что она скорее любовалась красотой снежных масс, чем принимала во внимание скрытые в них угрозы. Потом ее мысли вернулись к Давиду. Люди, подобные ему, — вероятно, так и останутся для нее загадкой. Ведь он должен понимать, что своим поведением раздражает окружающих, и вряд ли это поможет ему обзавестись друзьями. Впрочем, возможно, ему не было до этого никакого дела. Ени взглянула на него, увидела самодовольное выражение лица, и это предположение показалось ей вполне убедительным. Как и было заявлено, Переправа длилась примерно 40 минут, включая пятиминутную остановку у скалы Эхо, примерно на середине пути, когда рулевой дал гудок при открытой двери, чтобы пассажиры услышали знаменитое эхо Кёнигзея. Санкт-Бартоломе составляли несколько строений и небольшая церковь. Незадолго до того, как паром медленно подошел к пристани, пассажирам открылся вид на восточный склон Вацмана чья вершина была окутана плотными облаками. Две тысячи метров почти отвесного склона магически влекли к себе альпинистов со всего мира. «А теперь прошу минуту внимания!» Голос Ника раздался из динамика прямо над головой и вывел ее из задумчивости. «Сейчас мы сходим с парома и собираемся непосредственно у причала. Прошу не разбредаться!» Наше время строго ограничено. Если мы хотим засветло добраться до нашей цели, лучше не задерживаться. По всей видимости, подъем будет не из простых и займет по меньшей мере пять часов, а то и шесть. Все зависит от того, насколько тяжелым окажется путь по серпантинам заугасы. К тому же к вечеру снова ожидается снегопад. — Тяжелым? — воскликнул Томас, и в голосе его сквозила тревога. «Нам ведь сказали, что до отеля легкий пятичасовой переход!» Ника по-мальчишески улыбнулся. «Не волнуйся, карабкаться не придется. Но все же это серпантины, и тут уже ничего не поделаешь. Ведут они в гору. В Последний раз снег выпадал несколько дней назад, и там уже протоптаны тропы. Но и однозначно прогулкой это назвать нельзя!» «Ну, замечательно!» И что конкретно означает твое «в гору»? — Это значит, что за отрезок в 600 метров нам придется преодолеть высоту примерно в 300 метров. Всего 32 витка в серпантине при максимальном уклоне в 40 градусов. — Эй, молодой человек! — окликнула Томаса Аника. — Взгляни на меня. Мне за 40. И я даже не замечу этого подъема. Если устанешь в пути, дай знать, я тебя донесу. Ее слова вызвали всеобщее веселье. Не засмеялись только Томас и Ени. Ей не нравилось, когда над человеком насмехались из-за внешности, в особенности, если это касалось ее сотрудника. — Не думаю, что ему от этого полегчало, — заметила Анна, сидевшая рядом с Томасом. Анника вскинула руки. — Прошу прощения, я хотела только приободрить его и не хотела обидеть. — В общем... — вновь взял слово Ника. — Тебе не о чем беспокоиться, Томас. Я всем раздам снегоступы. В них шагать по глубоким сугробам — одно удовольствие. При минимальной физической подготовке проблем в пути не возникнет. — В том-то и проблема, — подумала Ени и поднялась. Тот факт, что Томас далек от спортивного идеала, был очевиден. Но в группе мало кто знал, что помимо своего пристрастия к фастфуду и сладкому, Он курил, как паровоз, и не мог преодолеть без одышки даже пару лестничных пролетов. и Его желание воспользоваться этим туром, чтобы отказаться наконец от сигарет или, вернее, предпринять еще одну попытку, вызывало уважение, но вряд ли так сразу придало бы ему выносливости. Они сошли с парома и собрались на причале, как и велел Ника. Йенни застегнула молнию куртки до самого верха. И плотнее обмотала шарф вокруг шеи. И все равно холодный ветер находил мельчайшие лазейки в одежде, и от этого казалось, что воздух на пару градусов холоднее, чем на самом деле. Внезапно ее охватило необъяснимое желание взять в руки смартфон, проверить почту и звонки. Оставалось надеяться, что дома все в порядке, и у ханаса все хорошо. Йени напомнила себе, что через 4 месяца предстанет перед алтарем, в который раз уже прислушивалась к собственным ощущениям при мысли о предстоящем венчании. — Эй, не заморачивайся! — Флорин хлопнул Томаса по плечу. — Мы пока еще здесь, а когда и впрямь станет тяжело, будем помогать друг другу. Да — Да-да, посмотрим, — без всякого воодушевления ответил Томас. — Я не видела, что в эти минуты, Ему больше всего на свете хотелось закурить. «Итак, Петерман...» Йоханнес встал перед группой и несколько раз хлопнул в ладоши. «Добро пожаловать в Санкт-Бартоломе! Ника и Эллин раздадут всем снегоступы. Прошу пристегнуть их к поклаже, они и понадобятся нам позже. А я пока скажу еще пару слов. На это время...» Я смиренно передаю управление нашему проводнику, и для вас это должно стать хорошей новостью. Если я при своих, с позволения сказать, знаниях горной местности сам поведу группу, то мы, скорее всего, два часа будем ходить по кругу и вернемся сюда. Все рассмеялись. Идеальные качества для гида, — заметил Матиас, муж Анники, и смех стал громче не только теперь обратила внимание, что телосложением он ничем не уступает Томасу, и тем сложнее было понять предыдущие замечания его жены. Около пятнадцати минут ушло на то, чтобы привести в порядок одежду, достать из рюкзаков питье, затем убрать все на место и получить снегоступы, которые выглядели совсем иначе, чем представлялось Ень. По каким-то старым фильмам, Ей вспоминались громадные плетеные ласты, которых походка напоминала утиный шаг. То, что вручила ей Элен, не имело с ними ничего общего. Длиной примерно в полметра снегоступы были изготовлены из карбона и походили на каркас широких шлепанцев со сложной системой креплений сверху. По словам Элен на них имелись специальные упоры, с которыми даже на уклоне в 30 градусов стопы удерживали горизонтальное положение. Ника и Эллен помогли всем пристегнуть снегоступы к рюкзакам, и группа тронулась в путь. Первые полчаса они шагали разомкнутым строем по тропе, протоптанной другими туристами вдоль озера. Затем Ника повернул направо, и далее тропа взбиралась по отлогому склону. Гений и Флориан... Держались в хвосте, поближе к Томасу. Анна опережала их на несколько шагов, и с ней рядом о чем-то безумолку говорил Давид. Ника показал себя умелым и внимательным проводником. Время от времени он пропускал группу вперед и спрашивал, всем ли по силам заданный темп, после чего снова устремлялся в начало колонны. Если он собирался продолжать так до самого отеля, то должен был преодолеть двойную дистанцию. Каждые полчаса никогда давал им несколько минут передышки. Затем они продолжали путь в окружении невероятных пейзажей, вдоль отвесных скал, чей вид внушал ей не чувство глубокого смирения. То и дело им приходилось перебираться между поваленных деревьев или пней из старых, уже гниющих стволов, торчащих из снега. Спустя два часа ей не уже сомневалась, что нашла бы дорогу назад, если бы пришлось рассчитывать на себя. Томас держался сравнительно неплохо, хотя обливался потом и хватал воздух ртом, едва им пришлось преодолеть небольшой подъем. Через три часа они достигли серпантинов Заугаса. Ника остановился и подождал, пока подойдут остальные, после чего указал на крутые склоны позади себя. Вот мы и подошли к серпантинам. Как видите, дальше придется идти в гору, но мы справимся. Похоже, мы первые взбираемся сюда после снегопада. Это значит, что троп в снегу еще не протоптана. Поэтому мы с Эллен сейчас поможем вам надеть снегоступы. Вы удивитесь, как облегчает подъем упоры на креплениях. С этого момента просьба держаться друг за другом и внимательно смотреть, куда ступаете. Все ясно. Тогда надеваем снегоступы. Ну как? спросила Ени у Томаса. Что думаешь? Тот взглянул на склон и кивнул. Справлюсь, потом криво усмехнулся. Я же бросил курить. Это правильный настрой раздался женский голос у Ени за спиной. Это была Сандра из страховой компании. Ени до сих пор едва ли перекинулась с ней пары слов. Пути Сандра держалась рядом с Йоханасом или Аникой с Матесом. На вид она была чуть старше Йенни, лет 37 или 8. Волнистые, черные, как смоль, волосы выбивались из-под шапки, и ее узкое и без того бескровное лицо казалось еще бледнее. Точно, согласилась Йенни, тебе же не захочется, чтобы тебя несла Аника. Я знаю, каково это. Сандра серьезно взглянула на Томаса. «И ты на самом деле прав. Когда бросаешь эту дрянь, то сразу замечаешь, как легко дышится. Я сама бросила не так давно. Это совсем непросто, но когда окажешься наверху, сможешь гордиться собой и поймешь, что принял правильное решение». «Надеюсь», — ответил Томас и благодарно улыбнулся ей. Затем наклонился, чтобы застегнуть снегоступы. Они останавливались передохнуть четыре раза, и к радости Йенни всего раз из-за Томаса, когда тот сказал, что больше не выдержит. Спустя час и двадцать минут они преодолели подъем, и в награду их взором открылся величественный вид. Все задыхались и хватали ртом воздух, и только у Ника был такой отдохнувший вид, словно он и не сходил с места. — Поздравляю, вы это сделали. И прежде чем двинемся дальше, переведите дух и полюбуйтесь здешними цветами. К сожалению, Вацман сейчас скрыт облаками. Теперь хоть и придется постоянно взбираться в гору, но таких крутых склонов, какой остался позади, уже не будет. Если вы справились с этим отрезком, остаток пути покажется вам безобидной прогулкой». При этом он подмигнул Томусу. Наивысшая точка нашего маршрута расположена на высоте 1670 метров, и далее мы минуем Керлингерхаус, что на Фунтензее, до отеля оттуда еще примерно час пути. Вопросы. Есть один, отозвался Матис, и все взоры обратились к нему. Сегодня утром по радио передавали прогноз погоды и обещали местами сильный снегопад. Я плохо знаю горы но как-то видел документальный фильм, и там туристы попали в снежную бурю. Веселого мало. Если я правильно понимаю, мы немного запаздываем. Нам требуется больше времени, чем планировалось. Он покосился на Томаса. И мы подзадержались в Щенау. Его взгляд переметнулся на Давида. Если повалит снег, а мы будем еще в пути. Давид понял намек касательно своего опоздания, И насмешливо вскинул брови. «Серьезно? Из-за десяти минут ты теперь корчишь мину, будто тебе вчера в ужин кто-то щепотку плутония всыпал?» Прежде чем Матиас успел отреагировать, Ника помотал головой. «Погода переменится только к вечеру. Но если снегопаты и застигнет нас в пути, поначалу снега будет не так много, чтобы доставить нам трудности. Если б у меня были хоть малейшие...» опасения, мы не вышли бы. Твои бы слова да богу в уши. Ну ладно. Отлично, тогда в путь. Прошло еще три часа, прежде чем они добрались до того места, где им предстояло провести следующие пять дней без интернета и смартфонов. Снег так и не пошел. Когда ени с Томусом и Анной преодолели последний подъем, уже сгущались сумерки. Отель располагался в небольшой низине, которая казалась прогаленной посреди скал и сама по себе выглядела зловеще в сумеречном свете. Но при виде отеля енни невольно содрогнулась. Вероятно, на Томаса зрелище произвело схожее впечатление. Срань! проговорил он. Это же чертов дом ужасов!